Глава пятнадцатая. Тара. 2004 год. Роза считал, что на поиски Салима может уйти несколько недель, поэтому еще один месяц моей жизни прошел в ожидании телефонного звонка. Впрочем, я давно поняла, что разыскивать человека, похищенного 11 лет назад, настоящая пытка, даже если бросить на поиски все силы, а улики давным-давно канули в небытие. Но так как я даже не знала, где искать, то проводила большую часть времени в полицейском участке, сидя на лавке и наблюдая за посетителями, приходившими оставить заявление, глядя, как людской поток то редеет, то вновь становится гуще. Иногда полицейские жалели меня и предлагали чай или освежающий напиток. Подходил ко мне и инспектор провин Готболи. Он говорил, что поиски продолжаются и советовал вернуться домой. Однако я упрямо сидела на лавке, наивно надеясь таким образом напоминать им о своем деле. По вечерам я заходила порой в лавочку мороженщика, куда мы когда-то заглядывали вместе с Муктой, и садилась на ту же скамейку в парке, облизывая рожок мороженого и разглядывая гуляющих с детьми мам. Каждое утро перед тем, как поехать в полицию, я шагала по бесконечным улицам, по которым прежде ходила с Муктой, останавливалась возле моей старой школы, И смотрела, как дети в коричневой форме собираются в школьном дворе для утренней молитвы. Время от времени ночью я ложилась на полу в кладовой, глядя на небо и засыпая под стрекот сверчков и шум машин. Возвращение в родной город бывает приятно. и сложись все иначе, я, вероятно, была бы счастлива. Здесь все было знакомым: язык, люди, улицы, даже автомобильные гудки, и от этого я чувствовала себя увереннее. К тому же, куда бы я ни пошла. Везде находились места, пробуждавшие во мне воспоминания, и, возможно, некоторые из этих воспоминаний мне не хотелось прогонять. Там мы бывали с родителями и муктой, и там я была счастлива. В моменты отчаяния эти воспоминания превращались в единственную мою отдушину, поэтому я то и дело забредала туда, куда в детстве ходила с муктой. По вечерам, вернувшись из полиции ни с чем, я сидела на террасе и наблюдала за птицами в небе. Каждые выходные ездила в азиатскую библиотеку и вспоминала все, что папа когда-то рассказывал мне о мраморных статуях и о том, как книги расширяют границы наших знаний. И я слышала шепот мухты, «Храм книг». Так проходили дни, складываясь в недели, а потом и в месяцы. Время от времени я заглядывала и в сыскное агентство, но когда бы я ни зашла в обшарпанный кабинет, Заставала там лишь секретаршу, которая перекладывала с места на место документы, не обращая внимания на разрывающиеся от звонков телефон. Порой она даже не удосуживалась поднять голову и взглянуть на меня. Однажды, когда терпение мое было на исходе, я даже закричала на нее. — Вы же ничего не предпринимаете! Зачем же было обещать, что вы со мной свяжетесь? — Ну а я-то что могу поделать? — пробормотала она, испуганная моей вспышкой. Я посмотрела на ее бумаги, стопки папок и сказала, что больше никогда не вернусь. И слово я сдержала. Спустя несколько месяцев я поняла, что частный сыщик оказался простым жуликом, который тянул из отца деньги, но при этом и пальцем не шевельнул. Отец вполне доверял ему и на протяжении нескольких лет регулярно оплачивал счета. А сыщик, похоже, и не думал вести расследование, но, боясь потерять деньги, бегал от меня. Впрочем. Вникать в это я тогда не собиралась. Все мои мысли крутились вокруг мухты, но шли дни, а продвижения не наблюдалось. В самые тоскливые минуты отчаяния и безысходности я вспоминала время, наступившее после тринадцатидневного поминального ритуала Ааи. Нас тогда мертвым коконом опутывал траур. Внезапно не осталось ничего, кроме тишины. и я удивлялась легкости, с какой та вползла в нашу жизнь. После поминальной церемонии Минаджи перестала заходить к нам за деньгами, из нашей квартиры исчезли чужие слуги, и никто больше не приносил разные предметы, нужные для церемонии. Известие о смерти Ааи пронзило наши сердца много дней назад, однако осознание пришло к нам только сейчас. Каждое утро, просыпаясь от непривычно резкого звонка будильника, Я ждала прикосновения Аи, ждала, что она стряхнет с меня сон, и надеялась услышать ее голос, поторапливающий меня в школу. Я вскакивала и бежала на кухню, ожидая увидеть, как Аи учит Мукту замешивать тесто для чапати или определять, сколько молока нужно для кофе. Удивительно, но повторялось это изо дня в день, несмотря на то, что Ааи уже давно не было рядом. Каждый раз, когда я смотрела на Мукту, Я вспоминала о ее поступке, и меня пронзала боль. После того, как Мукта призналась, что притворилась больной и отказалась помочь Ааи, в голове у меня постоянно крутилась мысль, что согласись она сходить на базар, и моя Ааи осталась бы жива. И чем больше я об этом размышляла, тем лучше понимала минут же, заявившую, будто Мукта приносит нам несчастье. Мне казалось, что в смерти Ааи действительно виновата Мукта. Пусть даже папа и не верил в это. Самим своим видом Мукта напоминала мне о том предательстве и о наглости, с которой она осмелилась солгать, не посоветовавшись со мной. В конце концов, она всего лишь деревенская девчонка, чужая для нашей семьи. Дорого же я заплатила за те мысли. Приготовив еду, Мукта накрывала на стол, подражая ААИ. Парату клала в левый угол, чашу с творогом ставила в центр, А кофе разливала по чашкам так, как мы привыкли. Всему этому научила ее Ааи. И все эти небольшие ритуалы сама Ааи неукоснительно соблюдала. Меня так и подмывало надерзить мукти, выбросить наготовленную ею еду и сказать, что ей в жизни не научиться готовить так же хорошо, как Ааи, может, даже не пытаться, и что она недостойна даже находиться рядом со мной. Но обругай я ее. и папа бы расстроился, а этого я допустить не могла. В те дни папа тоже ходил тихий и подавленный. К завтраку он едва притрагивался или вообще ограничивался чашкой кофе. На работе он взял короткий отпуск и большую часть времени спал, а вставал лишь для того, чтобы сгрызть яблоко или выпить стакан молока. Изредка он устал и интересовался моим самочувствием и спрашивал, ела ли я, но затем, не дожидаясь ответа, отворачивался и уходил к себе в комнату. Сперва я честно отвечала, но, увидев несколько раз, как за ним закрывается дверь, отвечать перестала, и вскоре папа прекратил спрашивать. Дверью он хлопал громко, и кроме этого звука теперь тишину в нашей квартире ничто не нарушало. Этим мое общение с папой и ограничивалось. Однажды вечером к нам зашел дядя Анупам. Я сидела на балконе, положив голову на перила и глядя на прохожих. «Где твой папа?» — спросил он. Я махнула рукой в сторону пабиной комнаты и поплелась следом. Дядя Анупам разбудил папу и отдернул занавески на окнах. Солнечный свет ударил папе в лицо, он сел в кровати, прищурившись, посмотрел на меня и обвел глазами комнату. «Задерни шторы, солнце!» Пошли прогуляемся, воздухом подышим. Хватит хандрить! Этим горю не поможешь. И у тебя есть дочь, о которой тоже нужно заботиться. Дядя Анупам помог папе одеться, и они отправились на балкон, где уселись на свои привычные места. Вот только сейчас эта сцена уже не казалась мне обычной. Я смотрела на них из гостиной и жалела, что жизнь не похожа на видеопленку, и что ее нельзя перемотать и заново пережить некоторые моменты. — Мне, наверное, пора возвращаться на работу, чтобы хоть чем-то заняться, — сказал папа, глядя в потолок. Дядя Анупам похлопал его по спине и налил ему пиво. Оно пенилось и шипело, но через край не перелилось. Я не ходила в школу уже две недели, и в тот вечер за ужином папа, глядя в тарелку, сказал, — Надо тебе в школу вернуться. Я завтра поговорю с директором. и учителя помогут тебе наверстать пропущенное. Мы доели ужин в молчании, которое нарушал лишь стук столовых приборов, когда Мукта накладывала нам еду. В такие минуты мне хотелось, чтобы папа сказал, что все образуется, что он обо всем позаботится, и что бы ни произошло, мы выживем. Но в тот момент, сидя за накрытым столом, я вдруг осознала, что дни, когда он разговаривал со мной, когда объяснял мне устройство мира, рассказывал истории или читал стихи, все эти дни остались позади. Время от времени ко мне подходила Мукта. «Может, пойдем на террасу? Ты немного развеешься?» — предлагала она. «Со мной и так все в порядке», — отвечала я и, тяготясь ее присутствием, уходила к себе в комнату. Когда Мукта спрашивала, не купить ли мне чего-нибудь на базаре, Я притворялась, будто читаю какую-нибудь папину книгу и, не поднимая глаз, качала головой, дожидаясь, когда Мукта уйдет. Возобновив занятие, я хватала рюкзак и выскакивала из дома пораньше, чтобы Мукта не увязалась за мной. На третий день Мукта заглянула ко мне в комнату. — Я чем-то провинилась, да? — встревоженно спросила она, теребя подол платья. — Нет. Я взяла рюкзак и направилась мимо Мукты к выходу. Учителя, знавшие, что я потеряла мать, смотрели на меня с жалостью и гладили по спине, старались окружить меня заботой, но лишь все портили. Чем больше я слушала их, тем сильнее становилось щемящее чувство в груди. Что это за чувство я не понимала, но одно знала точно, что угрызения скоро прожгут у меня в сердце дыру. Я жалела, что не могу вернуться в тот день, не могу изменить в нем ни минуты, Жалела, что мне вообще вздумалось подружиться с такой, как Мукта. К концу месяца это чувство стало невыносимым. Находиться рядом с Муктой я была не в состоянии и решила что-нибудь предпринять. Однажды я даже проговорилась об этом Навину, когда мы сидели на скамейке во дворе. Наш двор почти не освещался, и мы часто сидели в темноте. Вот бы кто-нибудь забрал ее у нас. Это из-за нее Аа и погибла. Глаза б мы ее не видели. Чтобы такое придумать? Тара, так нельзя. А что я, по-твоему, должна сказать? Это же правда. Думаю, Думаю надо, чтобы кто-нибудь увез ее обратно в деревню. Она там будет счастлива, и я мучиться перестану. От гнева щеки у меня пылали. Новин удивленно смотрел на меня. Ему и говорить ничего не требовалось. Я все по его глазам поняла. Он не верил, что я способна на подобные мысли. Прежде это остановило бы меня, но теперь все было иначе. Сперва мы этого не понимаем, но смерть не только приносит нам горе, но и меняет нас. И я тоже изменилась. Следующим вечером, когда кумушки судачили у нас во дворе, до меня донеслись обрывки разговора. «Мне в квартире надо проводку поменять, а электрика никак не найду». «Все хотят содрать тройную цену. Раньше-то все стоило дешевле, но, видно, ушли те времена». И Минаджи с досадой хлопнула себя по лбу. «Ну надо же! Хотя сейчас столько негодяев, и все так и норовят слупить с тебя побольше деньжат. А заплатишь им, и все равно либо копаться долго будут, либо схалтурят. Ну чисто бандиты!» Пройдя мимо возмущенных соседок, я направилась домой. Но в голове у меня блеснула идея. В тот безумный миг я вдруг поняла, к кому надо обратиться. К уличным бандитам, которые за деньги пойдут на все. Я несколько лет копила деньги, которые выдавались мне на карманные расходы, и сейчас, немного поразмыслив, решила пожертвовать частью сбережений и попросить, чтобы Мукту увезли туда, откуда она приехала. Тогда мне больше всего на свете хотелось, чтобы нас, меня и папу, избавили от нее. Единственными знакомыми мне уличными бандитами были Роза и Салим, и они всегда ошивались на углу улицы неподалеку от Стейшн-Роуд. Проезжая там с папой в такси, я много раз их видела. Вот только эти двое однажды напали на меня, поэтому к ним путь мне заказан. При мысли о том, что придется пойти туда, меня прошиб холодный пот. «Нет», — убеждала я себя, — «нельзя». Но эта идея не отпускала меня. Она расцветала и, обрастая все новыми деталями, превращалась в полноценный план. Я словно складывала в голове волшебную историю. Если я действительно хочу избавиться от мукты, придется подавить собственные страхи и разыскать Салима. Из тех двоих он явно был более сильным и готовым идти до конца. Иначе от боли мне не избавиться, в этом я не сомневалась. Возможно, Салиму и не захочется со мной связываться. Но деньги наверняка переубедят его. А вдобавок у него появится возможность помочь девочке из низшей касты, такой же, как он сам. Я наплету ему, что Мукти не терпится вернуться в родную деревню. Он же говорил, что никогда не причинит зла бедной деревенской девчонке. Но я вновь отмела эту мысль. Именно от этой шантропы Мукта когда-то спасла меня, и я должна быть ей благодарна. На следующее утро я корила себя за такие злые мысли, и мне даже стало легче от того, что с Салимом встречаться не придется. Однако порой гнев бывает сильнее благодарности и искажает весь мир вокруг. Помню, была среда. Днем Мукта проводила меня в школу. «Все образуется», — ласково проговорила Мукта, тащившая мой рюкзак. Эти слова вновь воскресили мой план. Ее блестящие глаза, полные желания положить конец моим страданиям, лишь распалили во мне злость. Решение я приняла моментально. Попрощавшись с муктой возле усыпанного алыми цветами дерева Гульмахар, я прошла на школьный двор, но обогнула здание школы, перелезла через забор и спрыгнула с другой стороны. О чем я думала? Не знаю. Прохожие смотрели изумленно, переглядывались, а один из них даже окликнул меня, спросив, не случилось ли чего. Я же, не обращая на них никакого внимания, зашагала прочь. Я думала об учителях, которые примутся разыскивать меня, и подозревала, что Мукта бросится домой и донесет папе, что я сбежала. Но даже мысль о том, как встревожится папа, меня не останавливала. Я думала лишь об одном. Минуя тележки с едой и измученных матерей, бронящих своих детей, Припаркованные на обочине машины, играющих в шарики ребятишек, я поочередно обходила улицы, пока, наконец, не наткнулась на них, на Салима и его шайку. Они топтались на углу, громко смеясь и переговариваясь. Именно там, где я и рассчитывала их найти. Переполненные вонючие мусорные контейнеры рядом, похоже, ничуть их не смущали. Я остановилась у перекрестка, Наблюдая за ними издали и чувствуя, как на лбу выступают капли пота. Прямо за моей спиной на стене было намалевано граффити. Лохматая девочка со слезами на глазах и надпись «Помогите девочке». Я смотрела на Салима и видела подростка, который связал мне руки. В нос мне ударил горьковатый запах пива. Так пахло у него изо рта. Мне захотелось развернуться и убежать прочь, домой, к папе. Подойти к Салиму у меня не хватало смелости. «Это скверная затея», — твердил голос в моей голове. Но я обещала себе побороть страх и заговорить с Салимом. Только так мы сможем избавиться от мукты. Я быстро вытащила из рюкзака записную книжку прямо посреди улицы. Потом, не обращая внимания на острые камешки, впившиеся в кожу, опустилась на колени и вырвала чистую страницу. Торопливо написав первое, что пришло в голову, и ругая себя за то, что не предусмотрела этого раньше, я сунула листок в конверт и положила туда же двести рупий. От пота моя школьная форма насквозь промокла, а сама я смотрела на Салима и не знала, как к нему подойти. Ждала я долго. Вслушивалась в бездумный гогот парней, наблюдала, как прохожие тащат полные продукты в сумки, как разгружаются возле магазинов фургоны. День превратился в вечер. Люди спешили с работы по домам. Машин на улицах стало меньше. Карманные деньги, которые я откладывала годами, лежали у меня в рюкзаке, словно дразня и издеваясь. На секунду я представила, чем бы мы сейчас занимались, будь я дома. Я представила, как Мукта готовит для папы чай, а папа отхлебывает из стакана. Не убеги я сегодня из школы, сейчас был бы самый обычный вечер. Если бы тот маленький попрошайка не подошел ко мне, я бы вернулась домой. Но тут вдруг он вырос передо мной. Ноги грязные, одежда изодрана в клочья, на лице дорожки от слез. Мне достаточно было взглянуть на него, чтобы понять, это мой шанс. Я сунула руку в сумку и вытащила пятьдесят рупий. Он уставился на купюру и протянул руку, после чего поднял на меня изумленные глаза. «Получишь деньги, если передашь этот конверт вон тому человеку!» Я показала на Салима. Попрошайка выхватил конверт у меня из рук и побежал к нему. Я отошла на безопасное расстояние. Если Салим вздумает броситься на меня, я успею выскочить на улицу, а на глазах у прохожих нападать на меня он не станет. Попрошайка подергал Салима за рукав, и, протянув ему конверт, показал на меня, после чего перебежал дорогу и исчез. Салим уставился на конверт, потом перевел взгляд на меня и открыл конверт. Он развернул записку, и деньги упали на землю, но даже в тот момент я не осознавала всей жестокости моего поступка. В записке было три строчки, в них уместилось все, что занимало тогда мои мысли. «Увези девочку, которая живет с нами, в ее родную деревню. Там ей будет лучше. Я заплачу тебе даже больше, чем попросишь». Салим расхохотался и прочел записку вслух своим друзьям. Те тоже рассмеялись. Он наклонился, поднял деньги, засунул их в задний карман и двинулся ко мне, заорав. «Я что, должен слушаться сопливую девчонку?» Он смял записку и отшвырнул в сторону. в канаву. Я развернулась и со всех ног побежала прочь, вытирая слезы рукавом школьного платья. Улица вокруг меня словно поплыла. Когда я добралась до дома, папа беспокойно расхаживал по лестничной площадке. «Ты где была?» — заорал он. «Я звонил в школу и уже собирался полицию вызвать. Мало мне того, что твоя мама умерла, так и ты еще меня изводишь». сердце у меня колотилось а дыхание обжигало гортань ответа папа дожидаться не стал он развернулся и скрылся у себя в комнате оглушительно хлопнув дверью в тот вечер он даже ужинать не вышел у тебя все в порядке спросила мукта наверное вид у меня был жалкий когда я бежала то два раза упала и сильно разбила колени я не ответила мукта подала мне стакан воды и протерла ссадины антисептиком Она принесла ужин мне в комнату и присела на кровать. Знаю, ты думаешь, это я во всем виновата. Но я не хотела, чтобы мем-сагиб пошла туда одна. Я и правда думала, что тебе надо поговорить со мной. Вот и придумала предлог. Без твоего разрешения я бы ни за что так не поступила. Обвинения уже готовы были сорваться у меня с языка, но я набила рот едой. Чести много, еще разговаривать с ней. так я решила. Мукта выключила свет, а я лежала в кровати, прокручивая в голове сцену, как Салим смял мою записку и швырнул в канаву. Моя последняя надежда рухнула. Внезапно на пороге появилась Мукта. Я буду спать здесь, на всякий случай. И она расстелила на полу простыню. Раньше я обожала, когда Мукта спала рядом, и ей тоже нравилось проводить ночь не в тесной кладовке, а на полу рядом с моей кроватью. Конечно, Ай была от этого не в восторге и пыталась отучить меня, но тщетно. Я подумала про Ай. Как же ей хотелось, чтобы я слушалась ее. Теперь, когда я и близко не подпускала к себе мукту, Ай гордилась бы мной. Я пробурчала, чтобы мукта убиралась и больше никогда не совалась ко мне в комнату, а затем повернулась к ней спиной. Однако она сделала вид, будто не слышит, и калачиком свернулась на полу. Наверное, ей казалось, что она нужна мне, но ее неповиновение вывело меня из себя. Я спрыгнула с кровати, подскочила к двери и, включив свет, заорала. «Сказала же, не хочу тебя больше тут видеть!» Она похлопала по полу, приглашая меня присесть и разделить с ней мои страдания. Переполнявшее меня раздражение выплеснулось, наконец, наружу. Вот бы сегодня ночью тебя дьявол забрал! Я ему даже дверь открою!» Я бросилась к двери и повернула ключ. «Чтоб я тебя больше никогда тут не видела! Чтоб ты в аду горела!» Выключив свет, я запрыгнула в постель и с головой укрылась одеялом. Мои слова повисли в воздухе, похожие на ржавчину, разъедающую нашу дружбу. Тусклый отсвет падал на лицо мукты. Она сидела рядом с отчаянием в глазах, глядя на меня. Но в ту ночь я о своих словах не жалела. Несмотря на приказ, Мукта не ушла. Помню, мне и правда было спокойнее от того, что она рядом. Потом, намного позже, я поняла, насколько нуждалась в ней в те дни. Но тогда мне хотелось лишь избавиться от нее. Посреди ночи я от чего-то проснулась. Не помню, от чего. Что разбудило меня? порыв ветры или шорох занавесок. Я лежала с закрытыми глазами, но учуяла запах опасности — кислый алкогольный смрад. Сперва почудилось, будто мне снятся папа с дядей Анупамом. Они сидят на балконе, смеются и пьют виски. Но, открыв глаза, я увидела возле моей кровати незнакомого мужчину и поняла, что это от него разит спиртным. Свет в комнату почти не проникал, Но Мукту я разглядела. Она сидела на полу, прижавшись к шкафу, и в ужасе смотрела на незнакомца. Его тень темным пятном двигалась по комнате, и от этого меня бросила в дрожь. Он был в маске, но я видела, как глаза его обшаривают комнату. Это мне снится. Опустившись на колени рядом с Муктой, он заклеил ей рот пластырем и связал за спиной руки. Сейчас я проснусь. Но проснуться не получалось, потому что я не спала. Мухта вывернулась и попыталась оттолкнуть его. Помню, я попробовала встать, хотела помочь ей, но тело не слушалось. Я открыла рот, но не смогла произнести ни звука. По щекам мукты потекли слезы. Мокрыми дорожками они сползали по пластырю, капали с подбородка. Мукта силилась кричать, однако крики выходили сдавленные и тихие. И тогда я вдруг поняла. «Салим! Это Салим! Кто же еще?» Он подхватил мукту на руки и, перекинув через плечо, отвернулся. Я в последний раз увидела ее лицо. Ее глаза, полные страха, боли и недоумения. Но лучше всего я запомнила. И никогда не забуду. С какой надеждой она смотрела на меня, уверенная, что у меня хватит храбрости спасти ее. У меня! у той, которая в своем желании избавиться от мукты, не побрезговала помощью Салима. Я лежала, зажмурившись. Долго ли, не знаю. Время застыло. На лбу у меня выступила испарина. Когда я открыла глаза, комната выглядела так, словно ничего не произошло. Я огляделась, убеждая себя, что мукта по-прежнему спит на полу, и что я все напридумывала. В голове одна за другой мелькали картинки случившегося, и я бросилась в кладовку, надеясь увидеть мукту там. Но кладовка опустела, как и мое сердце. Той ночью я не стала будить папу, а вместо этого уселась в кладовке на пол и принялась ждать, пока кто-нибудь не избавит меня от этого дурного сна. Наверное, входную дверь похититель оставил открытой, потому что всю ночь, дожидаясь рассвета, Я слушала ее скрип и чувствовала сквозняк. Позже я пожалела, что не разбудила папу или, по крайней мере, не закричала, так у нас было бы больше шансов остановить похитителя. Боялась ли я или не желала ничего предпринимать, потому что и впрямь хотела избавиться от мукты. Долгие годы я вспоминала события той ночи, обдумывала, анализировала, но ответа не нашла. На утро папа несколько раз позвал меня. Его голос эхом прокатился по нашей квартире. А немного позже папа обнаружил меня, сидящий на полу в кладовке. Помню его взгляд. Папа остановился на пороге и заглянул внутрь. В глазах тревога. Я поднялась и бросилась ему на шею, рыдая и пытаясь рассказать обо всем. Папа крепко обнимал меня и гладил по голове. — «Все хорошо. Не надо. Потом расскажешь». Позже мы сидели в очереди в полиции, и папа сжимал мои трясущиеся руки. Солнце пробивалось сквозь зарешеченное окно. Я видела, что папа беспокоится за меня. И понимала, в последнее время мне не хватало именно этого. С тех пор, как умерла Аи, подобных моментов у нас не было. И теперь стало ясно, почему я так хотела, чтобы мукта исчезла из нашего дома. Если уйдет та, что приносит несчастье, то все наладится. И хотя я всегда буду скучать по Ай, папа начнет относиться ко мне, как прежде. Так я думала. Чувство вины пронзило сердце, но я решила никому не рассказывать о том, что на самом деле произошло ночью. Расскажи я полицейским правду. и они доберутся до Салима, а может и до меня, и тогда папа узнает о коварстве своей дочери, которой захотелось вычеркнуть из их жизни несчастную деревенскую девочку. Поэтому я хорошенько продумала, что именно расскажу в полиции. Скажу, что вообще ничего не помню, а если привяжутся, придумаю что-нибудь. — Зря я тебя сюда притащил, — повторял папа, стискивая мои пальцы. Было лето, но папины руки оказались холодными. Мы долго там просидели. Семейная пара перед нами жаловалась на то, что их кто-то преследует, и дежурный все записывал и записывал за ними. Наконец очередь дошла до нас, и мы уселись перед столом. «Что случилось?» — поинтересовался дежурный. «Ночью кто-то вломился к нам в дом», — ответил папа. Полицейский слегка подался вперед. Преступник похитил девочку, которая жила с нами. Он... «Что за девочка?» — спросил полицейский. — Она была сиротой, мы взяли ее из деревни, и она жила с нами. — Значит, вашу служанку? — Да, видал я таких, как вы. Привозят из деревни девочек и превращают их в прислугу. А сейчас хотите оставить заявление о похищении служанки? Что вы с ней сделали? Брови у полицейского сошлись на переносице. Служанкой она не была. По дому помогала, это, правда, но не более того. — Ясно. То есть она училась в той же школе, что и ваша дочь? — И ваша дочь делала по дому столько же, сколько эта девочка? Кого вы пытаетесь обмануть? От гнева щеки у папы покраснели, он отодвинул стул и вскочил. — Позовите вашего начальника! — громовым голосом потребовал он, и гам вокруг моментально стих. Дверь одного из кабинетов открылась, и вышедший оттуда офицер полиции посмотрел на дежурного. «Что здесь происходит?» Его форма отличалась от других, и это придавало ему важности. Сидевший перед нами дежурный вскочил и заторопился к начальнику. «Этот человек хочет оставить заявление о похищении. Похитили деревенскую девочку», — громко сказал он. Офицер перевел взгляд на папу. «Я инспектор Чаван». Представился он, после чего пригласил нас пройти к нему в кабинет и предложил сесть. «Чем могу быть полезен?» — спросил он с искренним интересом. Выглядел он суровым, и я испугалась, что собьюсь и расскажу все так, как оно на самом деле и было. Но тут папа заговорил. «Сегодня ночью из нашей квартиры похитили девочку. Какой-то мужчина в лес...» «Хм, он украл еще что-нибудь?» Папа задумался. «Я не проверял, а девочка спала в комнате моей дочери. Ты видел этого мужчину?» «Моя дочь проснулась, и...» Я спросил ее. Инспектор посмотрел на меня. Его глаза испугали меня, и я, запинаясь, пробормотала. Я... я почти не разглядела. «Ясно. А не помнишь, какого он был роста и как выглядел?» «Хотя бы что-то! Нам любые сведения могут пригодиться!» Я опустила глаза и покачала головой. «Моя дочь...» «Для нее это сильное потрясение. Возможно, через пару дней она что-то вспомнит?» Папа глядел на меня так, словно где-то в глубине моего сознания хранился ключик от всех его несчастий. «Хорошо», — инспектор вздохнул. «Я зайду к вам через несколько дней». Из кабинета инспектора я вышла, держа папу за руку и не знаю, куда заведет меня мое вранье. Инспектор постучался к нам в дверь спустя два дня. Этого я не ожидала. Недавно Минаджи говорила кому-то, что разыскивать таких детей никто не станет, но когда я открыла, на пороге широко улыбаясь, стоял инспектор. «Здравствуй, Тара!» — сказал он, постукивая по полу латхи. Позади маячил дежурный. Пригласив их войти, я машинально крикнула, чтобы мукта сделала чай. Это вышло у меня по привычке. Пустая кухня за спиной откликнулась эхом, а ложки на подставке зазвенели от сквозняка. «Твой папа дома?» — спросил инспектор. «Да-да, я здесь. Отлично, что вы пришли!» — раздался папин голос. Пожав инспектору руку, он усадил его на диван и попросил меня принести ему стакан воды. Когда я вернулась, инспектор уже осматривал нашу квартиру. Папа открыл дверь в мою комнату, а инспектор остановился на пороге и заглянул внутрь. «Где она спала?» «Вот тут, рядом старый». Папа показал на пол возле моей кровати. Инспектор повернулся ко мне. «Ну что ж, малышка, расскажи нам обо всем, что запомнила». «Я буду весьма признателен, если вы не станете ее в это втягивать. Она недавно потеряла мать, и мне кажется, она не готова к... Понимаю». Но без нее нам не обойтись. Она единственная свидетельница. Вы позволите?» Папа махнул рукой, приглашая инспектора отойти в сторонку, чтобы я не слышала их разговора. Они вышли на лестничную площадку и зашептались. А когда вернулись, инспектор направился прямо ко мне. «Твой папа говорит, ты умница. Поэтому ты, конечно, понимаешь, что если не расскажешь нам все, что тебе запомнилось, то найти девочку будет сложно». Я взглянула на папу, И тот кивнул. «Расскажи все, что помнишь», — попросил он. Инспектор, испытывающий, буравил меня глазами, словно высматривая тщательно скрытую тайну. «Ты спала здесь?» Он показал на кровать в моей комнате. Я кивнула. «И за всю ночь ты ни разу не проснулась и ничего не слышала». Силясь выдавить слезу, я с мольбой посмотрела на папу. Папа подошел и сжал мое плечо. Она обычно по-другому себя ведет. Если бы она что-то знала, то наверняка рассказала бы. Тара девочка храбрая. Инспектор вздохнул и поднялся. Сделаем все, что в наших силах. Он пожал папе руку и двинулся к выходу, но на полпути вдруг остановился. — Вы каждый вечер запираете дверь? — обернувшись, спросил он. — Да, перед тем, как ложиться спать. Инспектор кивнул, и, задумавшись, прикусил губу, после чего подошел к двери и осмотрел замок. Замок в порядке, его не взламывали. Кто-то отпер дверь изнутри и впустил похитителя. «Что за чушь?» — удивился папа. «Тут сотворить подобное никому и в голову не пришло бы». «Мне пришло», — подумала я. «Можно сказать, что это я отворила дверь, когда попросила Салима забрать мукту. Вот только как он открыл дверь?» «Замок я отперла, это верно, однако дверь у нас так устроена, что снаружи без ключа ее не открыть, даже если изнутри она не заперта. Как же он забрался в квартиру, не взламывая замка?» Папино возмущение инспектора не впечатлило, и он невозмутимо продолжал. «У кого еще есть ключи?» «У некоторых наших соседей. Папа перечислил имена, а инспектор записал их». Мы опросим их. Возможно, например, что ваши ключи они случайно потеряли, и таким образом те попали в руки похитителя. Потом инспектор улыбнулся, пожал папе руку и ушел, оставив нас в опустевшей квартире. Спустя несколько дней, когда мы пришли в участок узнать, как продвигаются поиски, инспектор заявил, что ему было некогда поговорить с соседями, он не успел, а заняться расследованием и подавно. По словам папы, таким образом инспектор дал нам понять, что похищение деревенской девочки никого не волнует. По крайней мере, сейчас, когда полиция все еще пытается установить, кто устроил взрывы. Потом мы еще четырежды приходили в участок, хотя я не сомневаюсь, что после работы папа и один туда заглядывал. Раз за разом инспектор повторял, что они работают над нашим делом, но пока безрезультатно. Выслушав его, мы возвращались домой. Папа едва передвигал ноги от расстройства. Меня же мучила совесть. Из-за того, что мне вздумалось избавиться от мукты, папе теперь приходится разыскивать ее. Впрочем, он, вероятнее всего, понимал, что поиски ни к чему не приведут. И мы забросили их. Помню последние дни в Индии. Мы с Новином бесцельно бродили по округе и молчали, словно он понимал, что я натворила. Чаще всего, когда я пробовала заговорить с ним, Он тотчас же выдумывал какой-нибудь предлог и убегал, бросая, что, мол, спешит встречу с друзьями. Папа приходил с работы вымотанный, а на мои вопросы лишь что-то бурчал себе под нос. Иначе он со мной тогда не разговаривал. Порой мне казалось, что теперь моя жизнь вечно будет такой. Я смотрела на счастливые семьи, шагающие по улице, и думала о своем детстве до того, как все это произошло. Вспоминая слова Мухты. Я поднималась на террасу и вслушивалась в шепот ветра, стараясь услышать то, о чем она рассказывала. Как же мне хотелось броситься на шею Аи и сказать ей, что я не желала Мукте зла. Но даже и этой малости я была теперь лишена. Время от времени, сидя за уроками, я поднимала голову и замечала за окном голубя. Мукта наверняка усмотрела бы в этом скрытый знак. В такие моменты мне хотелось расплакаться и признаться во всем папе. Сказать, что Мукта сейчас в родной деревне и что надо забрать ее оттуда, я надеялась, что Салим внял моей просьбе и отвез Мукту обратно. По здравом размышлении я понимала призрачность таких надежд, но старалась убедить себя в обратном. Часто, сидя в четырех стенах, когда-то бывших моим домом, я думала, что надо поговорить с Салимом и узнать, все ли в порядке с Муктой, но меня даже на это не хватало. Однажды вечером папа вернулся домой, поставил на пол кейс и объявил, что у него для меня сюрприз. «Что?» — с нетерпением спросила я. Уже несколько месяцев в нашем доме жила тишина, к которой я так и не привыкла. Я сгорала от любопытства, а папа ослабил галстук и, раскинув руки, плюхнулся на диван. «Подойди-ка сюда!» — позвал он. Я бросила уроки и уселась рядом с папой. Тара? «Мне предложили работу в международной компании. После того, как я получил диплом инженера, меня часто звали работать за границей, но мне не хотелось уезжать из Индии. И твоей Аае в чужой стране не понравилось бы. Но сейчас мне кажется, что нам лучше уехать». Он глубоко вздохнул и, обняв меня за плечи, посмотрел в окно. Вечер был ясным, а небо синим и безоблачным. Стаи птиц взмывали вверх и выстраивались клином. Я ждала, сились понять, к чему он ведет. Тара, ты же понимаешь, что все это значит? Мы уедем отсюда из этой квартиры, из этой страны. Уедем в Америку. Там ты получишь хорошее образование. Тебя ждет такое будущее, каким я видел его в мечтах. К тому же, по-моему, пора нам покинуть этот дом, оказаться подальше от горьких воспоминаний. Я смотрела в небо и думала сперва о Мукте, а потом об ай. Обе покинули меня быстро и внезапно. В Последние месяцы пустота, воцарившаяся в доме после исчезновения Мукты, мучила меня. И я, страдая от невозможности признаться во всем, надеялась, что полиция будет разыскивать ее и рано или поздно доберется до ее родной деревни, и тогда мы снова возьмем ее к себе. — Дар, ты меня слушаешь? «Но, папа, нам надо сначала найти Мукту!» Папа помрачнел. «Я... я хотел еще кое-что тебе рассказать». Его внезапное уныние насторожило меня. Папа заморгал и отвел глаза. Сегодня мне на работу звонили из полиции. Они сказали, что Мукта уже несколько дней как мертва. Внезапно тишина нашей квартиры едва не оглушила меня. Та ночь. Боль в глазах мукты и ее отчаянные попытки освободиться. Надежда. Я вспомнила все. Это моих рук дело. В своем легкомыслии я ни секунды не боялась, что с ней что-то случится. Хуже того, я была такой наивной, что была уверена, будто Салим не причинит ей зла. О чем я вообще думала? Спросить папу, отчего Мукта умерла, у меня не хватило сил. Страдала ли она? Испытала ли боль? Достойную ли церемонию погребения ей устроили? Эти вопросы пугали и заставляли стыдиться, но потом они надолго станут частью меня. Слезы, прежде обходившие меня стороной, хлынули из глаз. Мы еще долго так просидели. Медленно опускались сумерки, а папа молча гладил меня по голове. Помню день, когда мы садились в самолет, я оглянулась и увидела счастливые семьи, пришедшие проводить своих любимых и близких. Я выискивала в толпе знакомые лица, но нас никто не провожал. Самолет взлетел, и я смотрела на окутанный дымкой город внизу, не ведая, вернусь ли сюда. Учителя в школе много рассказывали про Америку. Они говорили, что там ни в чем нет недостатка. Некоторые из моих друзей, чьи родственники жили в Америке, называли ее страной, где сбываются мечты. В самолете у меня была уйма времени, чтобы предаться фантазиям или даже сомнениям, представить, как пойдет там наша жизнь. Но все это мне и в голову не пришло. Я не думала ни о новой школе, ни о квартире, ни о том, как найду друзей. Я думала о мукте. о том дне, когда мне вдруг пришло в голову избавиться от нее. — Тара, порой приходится искать новую жизнь и новую цель, особенно если со старой ничего не вышло, — сказал папа, когда самолет пошел на посадку, и пассажиры вокруг защелкали ремнями. Папа говорил это без улыбки, глядя перед собой, а между бровей у него пролегла глубокая морщина. — Я ждала, что он посмотрит на меня, скажет еще что-нибудь. И сомневалась, что он верит в себя, верит в то, что нам удастся построить ту новую жизнь, о которой он говорил. Когда самолет приземлился в Америке, я знала, что тяжесть совершенного мною поступка на этой чужой земле не исчезнет.